Глава 16. Начало положено. Что-то, простите, барышня, заклинание метель? Уже знакомый мне для новолос старичок библиотекарь с короткой бородкой и комично завитыми колечками усами смотрел на меня и часто мигал. Ну, протянула я ей улыбнулась улыбкой прелесть какая дурочка. Не знаю, как это правильно называется, но Я быстро посмотрела вправо, потом влево, потом подалась вперёд, с одной стороны прикрывая рот рукой и зашептала. Понимаете, на свидании с моим женихом, ну, вы знаете, кино на Тарлоде. Он нарочно сделал так, чтобы нас никто не подслушал. С помощью магии, сказал, это называется метель. Я старательно изобразила смущение. Ну, вы же понимаете, что влюблённые могут говорить о вещах глубоко интимных и не хотят, чтобы их кто-то подслушивал. Старичок вытянул лицо, миловко покашлял и согласился. Понимаю, конечно. Ну так вот, воодушевлённо прошептала я. Верковали мы с моим женихом, сколько душе угодно было. Не боясь, что нас подслушают ненароком. Он сказал мне, что никто нас не услышит. Можно говорить не смущаясь меж собой, потому что он заколдовал пространство вокруг нас. И ежели кто подойдёт, то вместо слов услышит только звук метели. А мне интересно стало, какие чудеса мой жених умеет творить. Думаю, дай хоть в книжке гляну, как это делается. Не пойму, конечно, ничего. Я же не маг совсем. Но так хочется своего жениха получше узнать, ближе к нему стать. А так он мне говорит о магии, а я ничего не понимаю, стою, глазами моргаю и чувствую себя от него такой далёкой-далёкой. Я даже носом шмыгнула для убедительности, изображая невесту, которая изо всех сил хочет понравиться своему жениху. Тут я схватила старичка за руки в умоляющем жесте. Посоветуйте, что по магии почитать можно? Я только для того, чтобы с женюхом своим сблизиться. Жена должна лучше понимать своего мужа, верно? Верно. А я ведь не маг, всё равно ничего колдовать не смогу. Старичок поддался назад, пытаясь высвободить ладошки из моих рук, но тщетно. Я проявила незаурядную хватку. Э-э, а-а, не положено барышне книги по магии посторонним брать. И продолжая выдёргивать руки в сторонку, пробубнил недовольно: Коль, от любви помешались. То вам не в библиотеку надо, а к лекарю. Я нахмурилась. Да и се старичок этот, помнится, сразу помог. И про магию Русалочью, где книги искать, подсказал, и про химер, а Милане не положено. Почему разница-то такая? Слегка серчав, я только сильнее вцепилась в руки библиотекаря и решила менять тактику. Просишь не помогает, бери на слабо. Эту тактику я объяснила хорошо. Ах! «Так вам, наверное, неизвестна такая магия!» «Жених-то мой Кенон Тарлот, первый маг государства, сильный маг, а вы все же простой библиотекарь. Как же я сразу не подумала!» «Кому неизвестна такая магия?» — зыркнул на меня старик, крылья носа возмущенно вскинулись. «Это какому северному магу такая простая магия неизвестна, барышня?» «О, то, что доктор прописал!» — раздраконился старичок. «Упросить не удалось, зато задеть вышло!» Ой, вы только не обижайтесь на меня, невинно моргая глазками, сказала я. Теперь мне понятно, что для первого мага Пустяк библиотекарь может и не знать. Моя вина, что не догадалась. Спрошу я, пожалуй, у Киноногинты, у Шонта должен знать, в отличие от вас бесполезный господин библиотекарь, повисло в воздухе невысказанное. Отпустив руки старичка, я сделала вид, что собираюсь уйти, как вдруг: "Стойте, кинь", строго произнёс библиотекарь, педантично приглядев к колечке закрученных усов и хмурясь, сказал. Следуйте за мной. Покажу я вам, где почитать про чары тишины. И в сторонку пробурчал, как будто я не могла его слышать: "Да чего невоспитанная невеста досталась кину Торлуду? Даже не понимает, как грубо подозревать северного мага в неосведомлённости по части магии. Впрочем, что с неё взять? Бастартка она, бастарткой и есть". О, думала я, следуя за старичком. Так вот, в чём разница между Таисой и Миланой? Таиса — единственная дочь благородного дворянина Рагуды, а Милана — незаконорожденный ребенок царицы Лабрицкой. Вот почему библиотекарь мне сразу такой холодный прием оказал в этот раз. «Вот, держите, кинья!» — протянул мне книгу старичок, перед этим сняв ее с одной из полок. «Здесь самые простые чары, посему тайны в их разглашении никакой нет для Ковена. Тем более для любого, кто не владеет северной магией, эти знания бесполезны. Применить вы их не сможете. «Ну, а если вы считаете, что они помогут вам завоевать сердце Кину на Тарлада...» Старичок без намека на искренность выдавил из себя кривую улыбку. «То желаю вам удачи». И с этими словами удалился. А я, не тратя время, открыла книгу и бросилась искать нужные мне чары. Нашла довольно быстро, и даже применить их оказалось несложно. Но, разумеется, при одном условии. Если ты северный маг. На воздух, на предметы, на людей и других живых существ... На природные явления северный мак воздействует, используя своё дыхание, свою кожу, свой голос, как проводник для первородного холода, живущего в его теле. Чтобы превратить звуки в безмолвие зимнего сна, использую своё дыхание. Для проверки получился из меня мак или нет, мне нужен был надёжный человек. Разумеется, никого надёжнее Ерины я не знала. Свою служанку я подстерегла, когда та покидала покои Таисы, то есть мои но временно занимаемой Миланой. Приодетая, причесанная, явно собираясь на свидание с Гинтой. Схватив Ерину за руку, я потянула ее за собой и, затащив за ближайший угол, заявила. «Прости, Ерина, но Гинте придется сегодня подождать». Б «Барышня?» В первый момент опешила она. Потом нахмурилась и спросила подозрительно. «Вы что-то задумали, Гиня Таиса? По лицу вашему вижу. Это опасно, признавайтесь». «Не опасно, но ты мне нужна. Поможешь?» "А как же Кинге?" заверила меня служанка. "Сделаю всё, что скажете. Дело серьёзное. Посему я решила максимально обезопасить себя и Ирину от случайных свидетелей, особенно себя. Ведь если у меня получится, и кто-то увидит лишнее и поймёт, что я владею северной магией, проблем не обойдёшься. В общем, воспользовалась найденным мною коридорчиком для прислуги, который вёл за пределы дворца. Слуги им пользовались, чтобы ходить на рынок, где закупали продукты для кухни. За стенами Аквилейского дворца дышалось свободнее. Значит так, Ирина, сказала я служанке. Слушай внимательно. Стань от меня на расстояние в 20 шагов. Когда дам тебе знак, иди ко мне, а потом расскажешь мне, что ты слышала, пока шла. Поняла? Ирина помаргала часто, озадаченная моей просьбой, но всё же послушно кивнула. Хорошо, Киня. С этими словами она отошла от меня, отсчитывая на ходу 20 шагов. Итак, сказала себе я, сделала глубокий вдох. И закрыла глаза. Маг должен обратиться к первородному холоду в его теле, призвать его и дыханием, как коконом, окружить себя. Из дыхания первородного холода ткётся стужа и ветер, оборачивается зимней метелью, заглушает все звуки свистом ледяного ветра, пропадают голоса, смолкают звуки. Я вспомнила сотканную из метели маленькую ласку, крошечный вдох Ксунана. Мне было проще представлять что-то конкретное. и я представила ее внутри своего тела. Она должна быть там, правда? Ведь я поглотила ее. Сделав глубокий вдох так, что в грудной клетке отдалось болью, я очень медленно выдохнула. Мое дыхание — дыхание первородного холода. Оно растворяется в воздухе вокруг меня. Прохлада покалывает мою кожу. Миг и кажется, будто ледяное дыхание Ксунана налетело на меня вихрем. Все затихло, и я открыла глаза. Кожа согревала теплом солнечных лучей. Никаких следов холода, которые я чувствовала только что. Ксунана тоже рядом нет, так что он определённо на меня не дышал. И мне лишь померещилось. Я прочистила горло, погромче в надежде понять, есть ли звуки. Звуки были. Но в тот день на свидании с Тарлодом мы с ним друг друга тоже прекрасно слышали. Значит, его магия работала только для тех, кто захотел бы услышать нас со стороны. Кажется, пора звать Ирину. Подняв руку, я махнула ей, подзывая. Ирина поняла, что я прошу её подойти. кивнула и двинулась ко мне. Первые шаги она сделала спокойно и уверенно, её явно ничего не смущало. Когда оставалось 10 шагов, я решила: пора. И позвала, не повышая голоса. Слышишь ли ты меня, Ирина? И затаила дыхание. А в следующий миг увидела, как моя служанка, нахмурившись, остановилась. Она смотрела на меня, как будто что-то её удивило. Но мой вопрос определённо удивить её не мог, а значит, я чувствовала, как меня охватывает волнительное предвкушение. Неужели удалось? Служанка тем временем ткнулась головой, словно решив, что ей послышилось, и снова двинулась вперёд. Она сделала всего три шага, как я уже громче позвала: "Иди ко мне быстрее, Ирина!" Однако служанка вместо того, чтобы послушаться, опять остановилась, поморщилась и даже резко отвернула лицо, как будто от порыва ветра, а потом посмотрела на меня удивлённо, поморгала и крикнула: "Вы что-то говорите, барышня? Я вас не слышу. Здесь откуда-то ветер холодный прямо в уши бьёт, звуки заглушает". Я вдохнула полной грудью. Меня накрыло лекавание. Удалось. Я сделала то же самое, что делал Тарлот. Я говорю с Ериной, но она не слышит мой голос. Единственное, что она слышит это метель. А я была уверена, что холодный ветер, о котором она говорит, это и есть звуки метели, просто моя служанка с ходу не разобралась. Что ж, я получила доказательство. Я смогла, я стала магом. А если подумать, это что же выходит? В ковене северных магов до сих пор были только мужчины, а значит, я первая женщина, владеющая магией холода. Похоже, что так. Эта мысль заставила меня улыбнуться. Что вы говорите, Кинге? Я не ослышалась? Минут 15 спустя, когда действие магии тишины закончилось, и Ирина снова могла слышать мой голос. Она стояла прямо напротив, смотрела на меня большими глазами. То ли от потрясения, то ли от ужаса, и как будто не верила той новости, которую я сообщила ей. "Не ослышалась", заверила я. "Я теперь владею магией Севера, так же как Тарлот, так же как царь. Вот только я задумалась. Боюсь, плохо пока владею. Учиться надо. Только вот с учителем проблема бу". "Что вы натворили, Кинья?" воскликнула Ирина. "Да как вам, как вам в голову пришло такое безумие? Почему вы даже не посоветовались со мной?" Я поморгала, глядя на служанку. В глазах Ирины, похоже, и впрям застыл ужас. Почему это тебя так шокировало? Пожала плечами я. Милана владеет магией, а я нет. Именно поэтому я оказалась в таком уязвимом положении, когда с помощью магии она похитила мою внешность. Нет, кем я, затрясла головой Ирина. Милана не владеет магией. Я наблюдаю за ней достаточно, чтобы сказать. Она не ведьма, не магичка, она обычный человек. Постой, постой. Возразила я, но она похитила мою внешность с помощью магии. Ирина вздохнула и задумалась. Как это случилось? по-деловому спросила. Меня это заставило немного напрячься. Иногда поведение моей служанки удивляло меня. Она подкинула мне украшение с зеркальцем внутри. Со вздохом объяснила я. После того, как я в него заглянула, всё и случилось. Она стала выглядеть как я, а я как она. Ирина с досадой всплеснула руками. Ну, конечно! Кинге Милана просто владеет волшебной вещницей. В ней магия, а у самой Миланы её нет. Я подумала. Ну ладно, согласилась, но я всё равно не понимаю, почему ты так яростно против того, что я теперь владею магией? Разве это не хорошо? Я подалась к ней и прошептала. С магией я смогу вернуть свою внешность. С магией я смогу вернуть расположение царя? Не сможете, отрезала Ирина. Это ещё почему? нахмурилась я. «Потому что в Северном государстве владеть магией женщине запрещено», сообщила мне Ирина. «Это тебе Гин, ты сказал?» догадалась я. «Но ты неправильно поняла. Женщине нельзя заходить в храм Северного Духа и посягать на его дыхание». Так мне Тарлат сказал. «Но в храме я не была. Я, в общем, нашла другой способ». Ирина снова решительно покачала головой. «Нет, Кин, я делала не в храме. В аквилая для женщины владеть магией преступления». «Женщины могут использовать волшебные вещицы, зелья и прочее, но и только...» Я нахмурилась и задумалась. «Выходит, Тарлот плохо мне объяснил, ведь он говорил только о том, что мне нельзя в храм. Но это ничего не меняет. Мне нужна магия, и теперь она у меня есть. Значит, мне всего лишь нужно постараться сделать так, чтобы никто не узнал, что я владею магией. Ты ведь меня не выдашь?» Выпросительно вскинула брови я, посмотрев на свою служанку. Ирина повздыхала. «Я...» Конечно, я вас не выдам, Бариш, не обижайте. Разве я не делаю всё возможное для вашего блага? мя кивнула. Прости, я знаю, что не выдашь. Я благодарна тебе за всё, что ты для меня сделала. Ирина опять вздохнула, посмотрев на меня с упрёком. Однако сложно вам придётся. Даже если будете скрывать, ведь ненароком можете себя выдать, если что-то не так пойдёт. И как мне вас тогда спасать? Как батюшке вашему в глаза смотреть, случись что с вами? Ну-ну, не переживай, уверила её я. Прорвёмся. «Лучше скажи, почему же в Аквилайе так не любят владеющих магией женщин?» Ирина округлила глаза. «Так ведь из-за колдуньи Арам кинья!» Овладевать северной магией женщинам в Аквилайе всегда было запрещено. Якобы северный дух против того, чтобы вселяться в женщин. А после того, как колдунь Арам заколдовала царя, Ковин северных магов издал указ. «Любая женщина-маг, ступившая на земля северного государства, будет незамедлительно казнена». Я аж закашлялась. «Ух ты ж!» Так я теперь вне закона здесь выходит. Ну и почему Тарлот мне это не объяснил по-человечески? С другой стороны, мы с ним только северную магию обсуждали. Поэтому и не зашел разговор о том, что женщинам в Квиллае в принципе магией владеть нельзя. Впрочем, к сожалению, я не чувствовала. Подумаешь, висит надо мной еще один домоклов меч. Не первый, в конце концов. Надо мной этих домокловых мечей. Один ксунан с его угрозами из тела Таиса мою душу выкинуть чего стоит. Нет, страха я не чувствовала, напротив, тот факт, что теперь я владею магией, придавал мне уверенности. С магией у меня больше шансов защитить себя, и не только. Просто придётся быть вдвойне осторожной.